Всякий, кто хоть раз видел берега и воды реки Анг, к и ш а щ и е самой несусветной дрянью, должен понимать, почему рыбными деликатесами жителей Ангмарпорка в полном объеме снабжал рыболовецкий флот Щебатана. Ангмарпоргские рыбо торговцы.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 Пусть уже Вити на ревой д е т в положении мелкого предпринимателя. В конце концов, зачем-то же мы иногда платим налоги? Дику Тексу было десять лет, когда в их семейной кузнице во в ц е к р я ж ь е его отец взял и исчез среди разлетевшихся обломков к у з н е ч н о г о горна и кусков железа в облаке розоватого пара. Его так и не нашли в кошмарном тумане.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 которые то призрачно проступали из-за домовой завесы, то прятались обратно. А на вершине, словно король огня и дыма на своем троне, восседал сам Дик Кекс, застывшим на лице выражением предельной сосредоточенности. Отчасти успокаивало то, что эта к о е н и ч т о было под в л а с т н о человеку. Впрочем, внимательный зритель мог бы задаться встречным вопросом: ну и что с того? Ложка тоже подвластна и п у с т и т с я наутек, когда дымящаяся машина, приплясывая и работая поршнями, выкатилась из Замбара и устремилась вперед по рельсам, проложенным в поле. Зеваки быстро прекращали зевать и бросались в рассыпную, разумеется, за исключением мальчишек всех возрастов.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 И седлайте лошадей. Отвезем железную ласточку в Анкмарпорк. Говорят, там происходит все самое интересное. Да, лорд Витинари, тиран Анкмарпорка, иногда встречался с леди Маргалоттой, правительницей Убервальда. А что такого? Встречался жены с алмазным королем троллей, близ Кумской долины?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 От тех пыток, которые подстерегали его на каждой выбои не на пути, причиняя колоссальные неудобства. Продвигались они медленно, но остановки у к л и к б а ш е н попадавшихся на пути, позволяли секретарю лорда Витинери стук по стуку получать ежедневные кроссворды, без которых день Патриция был бы не полным. Снаружи раздался стук. Боги праведные, стук по с т у к Не уж то непременно нужно въехать в каждую колдобину на дороге. Увы, сэр, похоже даже сейчас ее светлость не может контролировать разбойников на дичем перевале. Она проводит периодические зачистки, но боюсь, этот маршрут самый безопасный. Послышался крик и потом снова стук. Витинери потушил лампу для чтения за секунду до того, как некто...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 заметил стук по стук, немного поразмыслив. Ах да, отозвался лорд Вити на р и с тем, что у него сходила за улыбку. Знаешь, стук по стук, а ведь я об этом не подумал. Было в замке леди м а р г а л о т т ы что-то неизбежное. Величественные двери отворялись медленно и с протяжным скрипом. В конце концов.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 о б я т ь граги, а ведь столько времени и прошло. Ситуация только о б у с т р я е т с я как ты и предсказывал, дорогой х е в л е к Как мог ты это предвидеть? Алмазный король троллей задал мне такой же вопрос, и я могу только повторить свой ответ: разумные существа по природе своей не у е м н ы Иными словами, все они не могут быть удовлетворены одновременно.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 Все мировые соглашения аннулированы и недействительны, и ни о каком доверии не может быть и речи. И сама знаешь, что король десятник, выражаясь их словами, есть в каждой шахте на диске. Примечание. От г н о м ь е в а десканик, буквально начальник шахты. Конец примечания. Как вести дела с таким народом? Каждый гном сам себе тиран.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 Но его народ не очень-то жалует прогресс. И должна признать, я понимаю, почему. Прогресс – серьезный повод для беспокойства, когда изо всех сил пытаешься сохранить мир. Он такой н е п р е д с к а з у е м ы й Мне же не нужно напоминать тебе, х е й в л о к как много лет тому назад.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 из-за короткое время их разговора к н и м у с п е л и подтянуться другие гномы, которые смотрели на Магнуса так, будто примеривались перед дракой. Магнус впервые оказался в городах близнецах с Деце и ш м а л ь с б е р г е и не рассчитывал на такой прием. Эти гномы были совсем не похожи на тех, с кем он вырос на улице паточной шахты, поэтому Магнус начал пятиться, торопливо бормоча. Я здесь, если что, навещаю бабушку. Она у меня приболела, и я приехал аж из самого Анкмарпорка. Добирался на попутных телегах, спал на улицах, в стогах сена и амбарах. Это очень, очень далеко. И потом все случилось. Магнус бегал быстро, как и подобало члену Анкмарпоркской к р ы с и н о й стаи. Примечание. Скаутское движение троллей.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 Последние несколько часов Гарри воображал, что ч ё р т о в а рыбина разглядывает его внутренности. Проблема, как считал Гарри, была в том, что Юфимия никак не могла забыть старое доброе время, когда они были бедны, как церковные мыши, и ужасно б е р е ж л и в ы от бесконечной нужды. А такие привычки въедаются в самое нутро, почти как...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 к о т о р о м она была вооружена, оказался очень тяжелым. Примечание. Не говоря уже о том, что кувшин был династии Максвини и потому стоил б а с н о с л о в н ы х денег, зато фарфоровые черепки на полу не показались Гарри такими уж дорогими. Конец. п р и м е ч а н и я Ясное дело, все как всегда обязательно уляжется и крепкое супружеское счастье постепенно воцарится в их доме.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 Примечание. Чип – это и было все его имя. Конец примечания. Он приехал откуда-то из графств и говорил такими словами, которые теоретически были марпоркскими, но на деле состояли из соломы и с л о г а «ах», который принимал активное участие в каждом разговоре. Чип варил сидр в своем с а р а й ч и к е на краю сада.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 Конец примечания. С Дорой Гаей он никогда не знал чего ожидать. Примечание. Дорогая, шпилька, как Любя называл ее муж. Брат звал ее убийцей, но в хорошем смысле. Конец примечания. Иногда она б ы в а л а такой язвой. Да и немудрено, она ведь теперь заправляла все й системы семафорного сообщения.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 И неуемные механизмы клик-башен покорили их р а с и навсегда. Гоблины обосновались в городе всего несколько месяцев назад, но уже в т р о е увеличили эффективность клик-сообщения по всем равнинам 100. Это были дети тьмы, но они отличались удивительным восприятием света.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 Гарри с нетерпеливым выражением на румяном лице поглядел на него из-за стола и сказал: "Сынок, время деньги, а я человек з а н я т о й Ты сказал Нэнси там в приемной, что у тебя есть для меня кое-что интересное. Так что к о н ч а й ёрзать и смотри мне прямо в глаза. А захочешь меня облапошить, кубарем полетишь с чёртовой лестницы и поминай как звали."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 Все засмеялись. Какой-то доброжелатель подал ему новую, и подтягивая пиво, он начал свой рассказ. Много лет назад под Анкмарпорком неожиданно были обнаружены глубинные залежи патоки, намного сожжений под землей. А каждому паточному шахтёру известно, что чем глубже патока, тем равнее текстура и, следовательно, богаче вкус. Где как, а в а н к м а р п о р к е между кланами гномов не было особых разногласий по этому поводу. И кому разрабатывать месторождение подружески решали между собой старики, гномы и люди. Все сходились во мнении, что когда дело доходит до работ под землей, то гномам равных нет. Но к неудовольствию старших шахтеров а н к м а р п о р с к а я гномия молодежь Не хотела лезть в шахту ни за какие ковришки. Так что умудренным седиными дедом пришлось приглашать местных шахтеров всех раз на работу под много вековыми улицами Анкмарпорка, из чистого удовольствия снова наблюдать, как добывается патока, и шахтеры, кем бы они ни были, занялись липким делом по добыче глубинной сверкающей патоки.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 Когда шахтёры с кирками и лопатами обрушились на них со всей м о ч и и 60 шахтёров по обе стороны границы были спасены из очень липкого положения. Административных последствий удалось избежать, потому что официальным лицам не хотелось сознаваться в собственном позоре. д е д о к посмотрел по сторонам сияющим видом, как будто он сам был одним из тех шахтёров.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 п о й м а л себя на мысли, что он необычайно счастлив. Да, пусть останутся еще ненадолго. И запах был такой хороший, не то что те, с которыми приходилось годами мириться ему и Юфи. Да-да, пусть остаются, сколько им будет угодно, лишь бы не расхолаживались. Гарри король поднял взгляд на неистово мигающие к л и к б а ш н и и увидел будущее.